К его удивлению, это оказались не знакомые с юных лет приспособления для добычи показаний, а действительно медицинские инструменты. Но сей факт шлар отнюдь не счёл утешительным. Напротив, он понял, что именно сейчас будет, и молодошно пожалел, что не застрелился, пока можно было. Аккуратно осмотри, обработай, где нужно, ушей сосуды, объяснял между тем повелитель, доктор понимающе кивал. Рану зашивать не надо. Нет, нет, ничего лишнего пока не отрезать. Только иссечь повреждённые ткани, как обычно. Всё, что сверх того, только по моему указанию. Кайдэн, ты готов? Да, коротко произнёс тот, где-то позади. Эта новость не понравилась Шилару ещё сильнее, чем предстоящее знакомство с экстремальной хирургией. Там, по крайней мере, всё было понятно, известно и предсказуемо. Сейчас его начнут резать и шить, и это будет очень больно. А вот что собирается делать Мак, скрывшись за его спиной? Стирать скальп? Резать уши? Или попытается сканировать? И в этом заключается причина странной уверенности повелителя, что за 20 минут они управятся? Обрывки штанины и окровавленный бинт полетели на пол, и в следующий миг Шелару показалось, что ему не палец в рану сунули, а раскаленный штырь в мозге. Или и то, и другое одновременно. Вопрос вопрос. Достойно ли кричать в такой ситуации? И что об этом скажет 20 поколений королей-воинов, утратив колкую либо значимость почти мгновенно? Единственное, на что ещё хватило чудом сохранившейся части рассудка это не кричать ничего из лени растильного, хотя бы в первые минуты. Видалишь в том, что когда тебя режут живьём и ковыряются в открытой ране, следить за временем и отсчитывать минуты нет никакой возможности. Когда боль немного ослабла и стала относительно терпимой, Шелару показалось, что прошло уже несколько часов. Но стоило ему перевести дыхание и открыть глаза, как первым делом он увидел все того же брата Чаня, терпеливо ожидающего разрешения задавать вопросы. «Значит, прошло всего-то несколько минут», — сообразил он. «Не более десяти, во всяком случае. А я уже дошел до состояния мятой тряпки. Боги, ну почему я так глупо самонадеян?» И более того, не способен учиться на собственных ошибках, что мне стоило вовремя застрелиться. Можете спрашивать, любезно предложил повелитель, и брат Чань немедленно взялся за дело с рвением, которое частенько обревает людей в первые дни после неожиданного назначения на высокую должность. Как вам удалось обойти посвящения? Надо отдать ему должное, даже после неслыханного возвышения, брат Чань остался по-прежнему рационален, вежлив и немногословен. «Мне не удалось!» – прохлепел Шелар и, не удержавшись, искусно взглянул на руки доброго доктора, не возобновить ли свою работу посреди фразы. Пинцет и скальпель неподвижно зависли над рабочим местом, готовые продолжить по первому сигналу. «Меня достали уже оттуда». «Когда?» «Примерно через неделю». «Точнее». Тот день, когда я упал с лестницы в библиотеке. До того дня вы пребывали еще под действием посвящения, и все сказанное вами тогда является правдой? Касательно подполья, жены и всего остального. Да. Кто вернул вас назад? Какой-то маг. Я его не знаю. А-а-а, я правда не знаю. Его послал за мной мэтр Максимилиана, но я его видел впервые в жизни. Даже не его самого, а проекцию субреальности». Как осуществлялась связь? Через забор. Какой забор? Ограду особняка. Я выходил гулять в сад, мне перебрасывали всё, что нужно: записки, яды, другие нужные снадобья. А, не надо, это правда. Это не всё. Как вы передавали сведения? Не вздумайте лгать. Они связывались со мной магически. Кто? Мэтр Максимилиан и тот другой. Они не классически, они могли. Так вы спланировали уничтожение двух излучателей и побег драконов с девшкой? Да. Поэтому она не смогла правильно изобразить нужные буквы. Да, ей передавали через третье лицо. А дютанты зарезали тоже вы? Да, я. Мастера ступени отравили вы? Да. Астуриос ничего не знал? Вероятно, догадался, раз сбежал. Но он был ни при чём? Абсолютно. Кто с агентом в Лондоне? Вы предупредили о нём? Да, Элвис ищет. Это правда, правда. Он знает, что агент существует, но до сих пор не сумел обнаружить его во дворце. Что такого важного в нимфе? Я не знаю. Нет, пожалуйста, не надо. Я не знаю, не знаю. Мне передали только задачу не допустить. Но ну, перестаньте же. Я не могу так говорить. Мне передлядню одно не допустить, чтобы она попала к повелителю, потому что если он переспит с ней до созревания, это будет катастрофа. Как именно и насколько страшное умолчали. Сказали только: "Это очень важно", но почему не объяснили. Обещали всё рассказать по окончании. Сошлись, что мне лучше не знать лишнего. Мы торнюхом понюхал, что какая-нибудь накладка до да случится, а у него отличный нюх, не то что у меня. Вы собирались бежать вместе? Да. Каким образом? Телепортом с наместником. Я не хотел его бросать, хотел взять с собой, поэтому получилось так долго. Мы не успели. Кто же знал, что он сломается. Его смерть спутала мне все планы. Известно ли вам что-либо о других планах ваших соучастников? Изучателя. Мы искали способ добраться до оставшихся. Мы должны были успеть до осени. Пока я ничего не успел придумать из-за нимфы был занят. Ваша роль в истории с братом Жарефом никакой. Он действительно затеял всё сам. Я всего лишь дождался, когда он начнёт действовать, чтобы вмешаться. Только сейчас Шэлар заметил, что после каждого его ответа брат Чань почему-то переводит взгляд с допрашиваемого на некую невидимую точку поверх его головы. Зачем? Чтобы наглядно показать господину наместнику истинную цену его сподвижников, чтобы он не считал их друзьями вообще достойными людьми. чтобы когда придёт час выборов, расстался с ними без сожалений и колебаний. Повелитель, следившийся за допросом в полном молчании, похожий на статую в своём неподвижном одеянии с вуалью, неожиданно подал голос. И эффект от этого получился такой, словно действительно статуя вдруг заговорила. Наместник, ваше время подходит к концу. Благодарю вас, повелитель. Брат Чань одним движением развернулся в нужном направлении, и подтвердил свою благодарность с глубоким поклоном. «У меня осталось еще несколько вопросов, но они могут подождать. В таком случае поторопитесь, телепортист ждет вас за дверью». Когда новый наместник, попрощавшись персонально с каждым присутствующим, даже с Шеларом, исчез за дверью, повелитель помолчал еще несколько минут, затем перевел взгляд все туда же, в загадочную точку, которую Шелар так и не смог высмотреть даже краем глаза. Как ни пытался он вывернуться и удовлетворить своё любопытство, голову ему зафиксировали тоже надёжно. Кайден, ты ничего не упустил? Нет, о повелитель, прозвучало сзади. Я был внимателен. А почему так долго подключался? Там стояла ловушка. Мне пришлось с ней повозиться. Вот как? Какая именно? Я никогда такой не видел. Школа близка к нашей традиционной, но поставлена была на классического сканирующего мага. Если бы вы попытались сам его сканировать, то попались бы. Меня спасла только моя неклассическая школа, но подождал с время, чтобы обойтим. Шиллар похолодел. Всё это время, пока он думал, что работает по плану, его втихомолку сканировали. Даже хитрая ловушка метра Максимилиана не помогла. Вот зачем туда поглядывал братчань. И вот почему он так точно распознавал ложь и недомолвки, ему подавали условный знак. Но почему тогда этот Кайден промолчал, когда речь зашла о Базиль и ландрийском агенте, через которого передали информацию о ней? И Шелар солгал, и маг это видел, но почему-то не просигналил. Почему? — А снять-то ее не смог? — продолжал расспроса повелитель. — Нет, к сожалению. Чужая школа, неизвестные методики, мне это не под силу. И тен не смог выяснить, что там не то с этой нимфой. Почему её так старались спасти от меня, что пожертвовали столь ценным агентом. К сожалению, он действительно знает не больше того, что сказал. Высшие силы, что же здесь происходит? Ведь этот верный слуга повелителя врёт своему обожаемому божеству столь же нагло и откровенно, как и покойный Харгам. Почему? Неужели тоже втрескался в нимфу с первого взгляда, или всё ещё проще и материальнее? Не задавший выбор Шэлар не единственный агент Стани врага. И сейчас он наткнулся на коллегу неизвестного происхождения, который преследует те же цели. Кружевная физиономия повелителя на несколько мгновений замерла, словно он пристально всматривался во что-то. Шэлар так и не понял, в него или в мага за его спиной. "Кайден", произнёс наконец повелитель. "Мне показалось, или тебя что-то очень сильно взволновало? Ты выглядишь подавленным". не хватало, чтобы сейчас и этого тоже развлащили. И ещё через 10 минут они дружным дуэтом проорали всю правду о нимфе и её предназначении. "Возможно, о, повелитель", дрогнувшим голосом отозвался Кайден. "Я действительно взволнован и, может быть, подавлен, но разве у меня нет на то причины?" "И что же это за пещина? А разве вы не помните? Ведь я говорил вам, когда просил отпустить меня в тот мир" Ах, верно. Я постоянно забываю такие мелочи. Мастер ступени был твоим братом, и ты рвался искать его убийцу, которого прошляпил Харган со своими бестолковыми подданными. Верно? Да, о повелите. Теперь я его нашёл. Я не знаю, что вы хотите с ним сделать, но осмелюсь вас просить разрешить мне поучаствовать. Значит, сходство ему не почудилось. Этого ещё не хватало. Может, подумать без участия мстительных родственников покойного мастера, его смерть будет недостаточно медленной и болезненной. Хм. Надо подумать. Повелитель перевёл взор на доктора вампира, который терпеливо ждал указаний, между делом развлекаясь тем, что ловил пальцем капли крови пациента, стекавшие из свежего разреза, и задумчиво слизывал. Пахм. Прекрати баловаться. Даже мне смотреть неприятно. Ты закончил? Шить, деловито уточнил доктор, нацепившись пинцетом. Шеларни произвольно вздрогнул и сжался. Погоди, повелитель подошёл вплотную и, склонившись над ним, прошептал что-то, как показалось шелару, прямо в открытую рану. Теперь просто стяни кожу, чтобы не распадалось, и довольно. Доктор флегматично подцепил пинцетом иглу и принялся снимать крючки и сводить края. Пациент скрикнул и напрягся, но ремни держали прочно. «Могильные черви?» – понимающий кивнул Кайден. «Да», – задумчиво ответствовал повелитель. «Думаю, они будут кушать его, не торопясь и со вкусом. Не меньше цикла. У тебя будет масса времени налюбоваться и утолить свою жажду мести. Тебе ведь не обязательно, собственно, ручно». Мах пожал плечами. «Вы же знаете, я работаю не руками, а потом, когда он все же умрет, через цикл или как получится». Вы под ним ещё и продолжится? Как ты догадался? Я бы сам так поступил. Я бы тоже очень хотел, но насколько мне известно, поднять его не получится. Впрочем, если ты смог обнаружить ловушку на сканировании, то, возможно, найдёшь и блокировку от поднятия. И если ты всё же сумеешь её убрать и найдёшь способ обойти, у нас будет прекрасная возможность продолжить и после смерти. Я обязательно поищу. с энтузиазмом закевал мстительный брат мастера ступеней. И вообще, порой из его памяти может ещё что-то полезное найду. Можешь порыться, если желаешь, но это лишнее. Через пару дней он сам расскажет всё, что сможет вспомнить, включая догадки и подозрения. А пока пусть полежит. У меня есть некоторая надежда, что соратники станут его искать и даже, возможно, попытаются спасти. И на этот раз их будут ждать несколько иные сюрпризы. «Вы безгранично щедры, о повелитель!» Кайден благодарно склонил голову. «Я все же поковыряюсь в его памяти. Я смелюсь добавить к вашему наказанию кое-что от себя». «Это то, о чем я думаю?» Голос повелителя прозвучал неуместно лукаво и где-то даже игриво.